Мария Ерфилова. «А ну-ка!» «В дребезги!» — сказал из телевизора Никулин. И оказался прав. Дед Арсений запнулся о громоздкий деревянный ящик, и банка маринованных огурцов выскользнула из его рук. Обычно в подобные моменты дед Арсений выкрикивал «Ядрить!», но в этот раз остался в молчании. Он смотрел на порог. В дверях стояла женщина с белыми волосами. «Вы, Снегурка?» — неловко пошутил дед Арсений. Он был озадачен. «Я смерть», — ответила женщина. За неделю до этого дед Арсений пришел на почту. И не было такого человека в очереди, кто не пялился бы на огромную коробку, которую он получил. Дед Арсений, отдуваясь, стащил ее с прилавка, осторожно поставил на пол и затеял нечто похожее на чудной танец хоккеиста или полотера, принялся толкать ее носками валенок к выходу. Левым-правым, левым-правым. Движения Арсения были осторожными, его худая скрюченная фигура раскачивалась из стороны в сторону, а с лица не сходила довольная улыбка. Окружающие завороженно наблюдали за происходящим. Кассир замер над бланком, недовольная дама в песцовой шапке забыла, что торопилась отправить открытку. Старушки замолчали. Казалось, даже пластиковая ёлка уставилась на Арсении из глубины почтового зала. Звёздочки на её ветках притихли, перестали мигать. Наконец, один парень, худощавый, но крепкий на вид, пришёл в себя. «Может, вам помочь?» Он потянулся было к коробке, но дед Арсений заслонил её собой и топнул валенком. Получилось негромко, но убедительно. «Пойди помоги Деду Морозу подарки носить Ха -ха. А тут я и сам гораст!» «Но она же тяжелая. У вас там что, шампанского ящик?» «Ящик, но не шампанского. Это ценный груз. Никому не доверю. Сам допру». И будто, прочитав в глазах парня сомнение, продолжил. «А на улице у меня санки!» И Арсений продолжил свой бережный танец. А люди вернулись к делам. Кто уткнулся в телефон, кто продолжил клеить марки, кто подписывать письма. Все забыли про него уже через пару минут. 25 декабря такие странности быстро улетают из головы, выметенные праздничными заботами. А дед тем временем взвалил посылку на санки и отправился в путь, точно зная, что он будет делать этим вечером, завтра и, конечно, через неделю. Но вот неделя закончилась, и дед Арсений осознал, что закончилась она крайне неожиданно. Сейчас он уже не был так уверен в своих планах, Настенные часы показывали 9 вечера. Из приоткрытой двери дуло. На плите в ковшике булькали яйца. Шурик из телевизора пел, что денежки принёс за квартиру за январь. А Арсений всё стоял и молчал. И в его голове была только одна мысль. «А это смерть! Она сама так сияет!» Или во всем гирлянда виновата? У него не было ни единого сомнения, что женщина перед ним сказала правду. Уж очень серьезные у нее были глаза. Уж какой необычный у нее был вид. Уж так ярко она светилась. «Я смерть», — повторила она. «А я», — дед Арсений откашлялся, «а я тут стою, как дурак». «В рассоле! И всё никак не предложу вам войти!» Смерть шагнула с порога. Дверь за ней бесшумно закрылась. Сквозняк перестал, в квартире потеплело. Крошечная комнатка, она же кухня, подмигнула смерти желтой лампочкой. А гирлянда будто испугалась, и огоньки ее заметались. Дед Арсений не обратил на все это никакого внимания. Он занялся делом. Закатал рукава, собрал осколки, задвинул подальше деревянный ящик виновника неловкости. — Вы уж извините, голубочка-смерть! — говорил он, вытирая пол клетчатой тряпкой, которая подозрительно походила на рубашку. — Теперь тут будет уксусом вонять! а зимнему салату придется обойтись без огурцов. Вы любите зимний салат?» Лицо смерти никак не изменилось. Она снова сделала шаг. «Но вы что, не знаете?» — удивился дед Арсений. «Зимний салат — это биш-оливье. Оливье — это если по-модному, а зимний — по-простому». Смерть сделала еще один шаг. Теперь она стояла у стола, накрытого скатертью-клеенкой. На клеенке были нарисованы тарелки с фруктами, и дед Арсений переводил взгляд с них на смерть и обратно. В ее облике было много странного, но больше всего удивляли тяжелые бусы, сделанные из нанизанных на прочную нить яблок как у меня на скатерти, — подумал дед Арсений, а потом хлопнул себя по лбу. Что ж я вам все про оливье да про огурцы? Какой из меня хозяин даже не предложил присесть к столу? Вот, будьте любезны, только не на ящик. На ящик не надо. Арсений пододвинул смерть и стул со спинкой, а сам сел рядом на старую косоногую табуретку. Но смерть осталась стоять. «Глядите, как я комнату украсил!» Как ни в чем не бывало, улыбнулся дед Арсений. «Даже до потолка долез!» Он мотнул подбородком вверх, отчего его седые космы встрепенулись. На потолке висели дождинки, кусочками ваты, приклеенные к побелке. Они весело серебрились в свете, льющемся от гирлянды и от смерти. «Но если бы я знал, что буду встречать Новый год в компании с такой красивой женщиной, я бы еще флажки повесил!» Смерть подняла брови. Впервые в ее лице отразилось что-то живое. «Какие к черту флажки!» — словно говорили ее глаза. Но деда Арсения не смутил этот взгляд. Он широко улыбнулся и пододвинул стул поближе. Смерть помедлила, но все-таки села. «Вы в самом деле красивая. На мою жену похожи», — продолжил Арсений. «Та тоже пышная, глаза серьезные, юбка длинная, почти как у вас» только не красное, а синие. И бусы, правда, не такие большие, он кивнул на яблоки смерти. «Ух, красавица Марийка! Хотя, чего я вам рассказываю? Вы с ней встречались». В глазах деда Арсения мелькнуло что-то грустное, но почти сразу угасло. Огонь той печали давно потух. «Да что я все о себе!» Давайте поговорим о вас. Надолго вы в наши края?» Смерть покачала головой. «Нет, мне уже пора. И тебе, стало быть, тоже». Она встала со стула. «Пойдем, дедуган». Повисло молчание. Арсений выторщился на смерть. Прикрыл усатый рот ладонью, замер, не веря своим ушам. И расхохотался. «Как ты меня назвала? Дедуган? Вот дает Дедуган!» Арсений все смеялся, хлопая себя по коленке. Ему даже пришлось снять очки, чтобы не уронить их. Он и сам не заметил, как перешел со смертью на «ты». А смерть не заметила тем более. Ее лицо сделалось таким ошарашенным, что стало почти человеческим. «Дедуган», — неуверенно повторила она. Арсений разразился новым приступом хохота, а смерть застыла озадаченная. «У меня так написано. Твое имя Дедуган». Арсений вытер со щек озорные слезы. «Ох, ну ты даешь, дедуган! Так меня только сосед зовет!» Тот еще упырь, он погрозил потолку кулаком. «Вон как топает! У меня скоро все дождики с потолка отвалятся!» Потом поглядел на смерть, в щелочках его глаз еще сияли смешинки. «Можешь звать меня Арсений Петрович, а лучше просто Арсений!» Смерть задумалась, потом неуверенно кивнула, будто самой себе. «Хорошо», — сказала она, — «а теперь пойдем». «Куда на ночь глядя-то?» — возмутился дед Арсений. «Ты, голубочка, не торопи коней. Давай мы сперва салатик поедим». Смерть вздохнула. её лицо снова сделалось нечеловечески спокойным отстранённым, истинным лицом смерти. Похоже, что она уже тысячи тысяч раз слышала все эти отговорки. Нет, Арсений. Её сияние стало ярче, а яблоки запахли так сильно, что дед подумал, из одного только запаха можно варенье варить. Смерть как будто выплеснулась из берегов. Оказалась сразу везде. Заняла собой маленькую комнатку-кухню от пола до потолка. Ее рука потянулась к деду Арсению. Шампанского и ее тонкие пальцы сомкнулись на хрупкой ножке фужеры. Да уж, дед ты наш Арсений, возмутительно проворный дед. Смерть, изумленная, Сжимало стекло. Сейчас бокал треснет в ее руки и разлетит с осколками. «Нет-нет-нет, голубочка, это семейная реликвия, ее негоже колотить», — мягко сказал дед Арсений и накрыл ее руку своей, сморщенной широкой ладонью. Рука смерти, на удивление, оказалась теплой и какой-то искристой кололась огоньками. «Как если отсидишь ногу и пытаешься потом на нее наступить», подумал дед Арсений. «Давай, голубочка, проводим старый год. Понимаю, у тебя этих годов было как снежинок в сугробе, но все же каждый год чем-нибудь да приметится». Он поднялся с табурета, потер затекшую спину, пошел к холодильнику, достал бутылку. «Мне сегодня ну никак нельзя помирать, голубочка!» Сказал он и бросил взгляд на деревянный ящик, задвинутый в угол комнаты. «Закрой уши!» Хлопок прокатился звоном по комнатке кухни. Пробка улетела в потолок. Две дождинки отвалились от побелки и одна из них серебристым вертолетиком спустилась деду Арсению на лохматую макушку. Другая скользнула смерти на плечо. Смерть сняла дождинку с плеча и подняла строгий взгляд на Арсении. — Какая ты крепкая женщина! — восхитился он и плеснул ей в бокал. — Бутыль, как пушка, громыхнула! а ты даже не дрогнула. Хотя я слыхал грома и помощнее. <хе -хе -хе> и будто ответом ему был грохот с потолка и неразборчивые вопли. Дед Арсений встрепенулся, понесся к синим дверцам чулана, достал швабру, поднял, прицелился в участок, где дождинок уже не было, и три раза вдарил шваброй в потолок. «Это я...» как Дед Мороз посохом, — пояснил Арсений. Но смерть все равно смотрела на него с недоумением. — Да шучу! Соседу ответил! — смутился он. Слыхала, как бузил из-за пробки. Смерть ничего не сказала. Она все еще держала в руках бокал. Но тот как будто висел в воздухе. В одном мире, когда смерть пребывала в другом. Она резко вздернула подбородок. Дед Арсений опустил швабру, моргнул. И смерть внезапно оказалась прямо перед ним, лицо в лицо. Дышала яблоками и далеким путешествием. Ее тонкие губы разжались. «Арсений!» Дед побледнел, руки его ослабели, Швабра с глухим стуком упала на пол. Он услышал шипение, а потом треск, почуял запах чего-то сжёного. «Вот как оно происходит», — успел подумать он. «Арсений!» Дед закрыл глаза. «Помирать так уж лучше ничего не видеть». «Арсений! У тебя что-то горит!» Дед открыл глаза. Смерть стояла около его закопченной плиты и изумленно глядела в ковшик. Из ковшика шел дымок. Там что-то шкварчало и подпрыгивало. — Ох, ядрить! — закричал дед Арсений. «Яйца — Яйца! Из телевизора пели про синий иней. Снаружи снег медленно ложился на подоконник. Гирлянда перешла в плавный режим и расцвечивала комнату-кухню то золотым, то синим. А Арсений и смерть сидели за столом, накрытым старенькой клеенкой с фруктовыми узорами, и резали салат. «О, мелодия хорошая пошла!» Арсений потянулся к пульту. «Сделаю на полную громкость! Люблю эту песню!» «Не возражаешь?» Смерть пожала плечами. Она не возражала. У нее был такой озадаченный вид, будто она вообще не понимала, что тут происходит и как она оказалась за этим столом, как ей в руки попал ножик, обмотанный синей изолентой, как вышло, что она режет вареную морковь, а не нити жизни людских. И главный вопрос — который читался в ее глазах, сколько бокалов шампанского она выпила. «Нет, голубонька, я тебе зубы не заговариваю. Просто приятно провести новогодний вечер с красивой женщиной. А про то, почему мне сегодня помирать нельзя, я еще расскажу». Смерть кивнула. «Обязательно расскажи». Она как будто старалась держать лицо, но искорки в глазах деда Арсения подсказывали, что у нее не очень выходит. Похоже, что она это поняла, и на припеве песни резко сбросила с себя отстраненный вид, как если бы сбросила свою красную юбку и осталась голая, красивая, честная. «Синий-синий иний лег на провода». «Расскажи!» Она взяла следующую морковку и ткнула ее в сторону Арсении: «Смелей, дедуган!» «Опять ты меня дедуганишь!» Смерть задумчиво взглянула на морковь, положила ее на стол, отодвинула от себя подальше банку с еловыми лапками, вероятно, чтобы не обрушить ее неловким движением. Стеклянная рыбка на одной из веток качнулась, и в ее глянцевой чешуе отразились темные отблески глаз смерти. «Арсений!» — она склонила голову на бок. «Сложно привыкнуть. У меня записано, что ты дедуган». «Вот, даже у вас во мраке веков бюрократы ошибаются!» — улыбнулся дед Арсений. «Ошибаются все, голубочка моя. Я вчера тоже ошибся. Яблок салату не купил. Может, одно твое покрошим?» Он кивнул на ее бусы. «Еще чего?» — возмутилась смерть. «Ты не отходи от темы. Рассказывай, что за причина у тебя». «Причина уважительная», — ответил Арсений. Вынул из пакета луковицу и крепко сжал ее в кулаке. «Я, если хочешь знать, голубочка, помирать не боюсь. Я готов, как вон те картофелины, как вот эти яйца, сварен вкрутую, как вот этот лук во сто шуб одет, нажил на белом свете чертову тучу годов». Дед Арсений в такт мелодии хряпнул ножом по луковой головке. И половина отлетела на пол. Но есть одно дело, понимаешь? Дело. Настоящее. Именно сегодня, под Новый год, оно должно у меня делаться. Дед Арсений наклонился, чтобы поднять лук. Закряхтел, да так и остался под столом. Арсений? Тут я здесь Дед копался внизу. Оказалось, толкал деревянный ящик. Ящик нещадно царапал пол. Но скрежета не было слышно. Его заглушала песня из телевизора. у, -у Только в небе, в небе темно-синем!» Подпел дед Арсений, поднялся, разогнул скрюченную спину, похрустел ладонями. «Вот в чём всё дело!» — со значением сказал он. «Всё дело в этом ящике!» И только дед Арсений положил руку на крышку, чтобы открыть свою великую тайну, как в дверь постучали. «Постучали!» — слабо сказано. Дверь громили, будто тараном. Дед подскочил на месте. В глазах его зажёгся огонь азарта. Он совсем не по-скрюченному понёсся к двери, распахнул её и проорал. «Ну, чего тебе?» На пороге стоял маленький лысый старичок. Лицо его было таким красным, будто он явился с мороза. Но явился он со второго этажа. «Чего мне? А ничего! А ничего, что уже ночь на дворе!» А ты музыкой долбишь, как молодой. Палка ты корявая, шкелет костистый. Не мудрено, ты же глухой, как пень. Да что как пень? Глухой, как корень пня. С ног до головы глухой. Старичок ворчал и ворчал, и будто не собирался останавливаться до самого боя курантов. Смерть выглянула из-за плеча деда Арсении. Арсений с тревогой покосился на неё. Потом перевел взгляд на соседа и понял, что тот смерть не видит и даже не чует ее яблок. «Выключай телевизор свой, тебе сказано! Выключай весь, а то провода перережу! Без электричества сидеть будешь! Ты, дедуган!» Последнее слово он как припечатал. Топнул ногой в затертом сапоге. А ты, малышок, Был ему ответ. Деды глядели друг на друга, прищурившись. Наготове, как два киношных ковбоя на пыльной дороге. Кто вперед выстрелит словом? Выстрелил дедуган. вот ты черт сварливый! Сегодня можно хоть до утра музыку крутить. Но, видать, твой пушок на лысине от децибелов дрожит. Щекотится, небось!» «Ты неси бритву, я его мигом!» Малышок раздулся, нахохлился и только приготовился выдать длинную тираду ругательств, как увидел за спиной Арсения... Нет, не смерть, ящик. «Ага, дедуганищик косматый заготовил свои дохлые фокусы. Маловат ящик-то!» Но твоя старческая спина больше и не утащит. — А ты не гляди туда, — насупился Дедуган. — Малк лоб, да вонючь. — Я надеюсь, ты это про ящик? — прищурился малышок. — Да, про ящик, про ящик, — ухмыльнулся Дедуган. Малышок снова раздулся, потряс в воздухе кулаком, открыл рот, чтобы сказать что-то длинное, но сказал короткое, «Сегодня в полночь!» и ушел, так хлопнув дверью, будто это была его дверь. «Малышок, говоришь?» — услышал дед Арсений за спиной голос смерти. И изумился. Кажется, она хихикала. «Для меня он и правда, малышок, но для тебя-то...» «На сколько лет он моложе?» «На пять», — насупился Арсений. или лет тридцать мне уже кровь сворачивает». Дед повернулся к смерти, выпрямил скрюченную спину и стал сразу выше ростом, устремил взгляд вдаль в темноту приоткрытого чулана и сказал «Он мой заклятый враг». Лампочки яростно мигали, грохотала музыка, на экране танцевали девушки в блестящих нарядах. Арсений взял пульт и выключил телевизор. Смерть серьезно посмотрела на Арсений. Почти серьезно. Врак? Настоящий?» — спросила она. Дед прищурился и ничего не ответил. Он порылся в кармане трико и выудил спички. Сжал коробок в руке. «Ну да, настоящий! Я тебе столько историй про него могу рассказать!» Арсений подошел к чулану, глянув попутно на часы. 10 время еще есть!» Сунул руку за голубую дверцу, пошарил и вытащил серебристые палочки. А началось всё с бенгальских огней. Он чиркнул и поджёг одну палочку. Та занялась, заискрилась. Дед Арсений вспомнил, какие у смерти руки. Такие же искристые. Хихекнул, протянул ей горящую тростинку. «На вот! Искры в искры!» Смерть удивлённо подняла рыжие брови. Дед Арсений заметил это и крякнул. «Я все не пойму, смерть. Как ты вообще можешь чему-то удивляться? Как ты вообще можешь чего-то не знать? Как ты вообще можешь пить шампанское?» улыбнулась смерть. И Арсений улыбнулся тоже. А она сказала. «Ты прав. Я знаю очень много. Но мир так велик». «А я одна, за всеми не уследишь, и все-таки ты можешь не утруждать себя рассказами. Я сама погляжу». Смерть шагнула к нему, воздух снова наполнился яблочным духом. Она коснулась кончиками пальцев его лба, дотронулась до чего-то старого, памятного и потянула на себя историю за историей воспоминании за воспоминанием. Малышок держит бенгальский огонь на вытянутой руке. «Над салатом-то не искри!» — кричит его широкая и шумная жена Львовна. Рядом с ней сидит красивая женщина в янтарных бусах. Хохочет. Рядом с красивой женщиной Дедуган. Еще совсем не Дедуган, улыбка во весь рот. «Ну давай, малышок, развяжу я твой мешок!» Дедуган достает из пакета мандарин, распахивает усатый рот и, как в печную топку, бросает туда рыжие, спелые, прямо в кожуре. Женщина в янтарных бусах всплескивает руками, заливается, смеется до слёз. Муж ее тем временем отправляет в рот мандарин за мандарином три 4 5 бенгальский огонь трескает последней искрой и гаснет 6 торжествует дедуган но он кричит с набитым ртом поэтому у него вылетает фефть и оранжевые слюни Хохот несется через маленькую комнатку кухню не смеется только малышок 6 съелки Вместе с кожурой. Дедуган, наконец, все доживал и говорит внятно. А ты побьешь мой рекорд, а, малышок? Ну-ка? Малышок прищуривается. Только зачинающаяся лысина зловеще блестит в огоньках гирлянды. Он принимает вызов. Закончилась первая история. Догорел бенгальский огонь в руке смерти. Она зажигает второй, и при свете его глядит, что будет дальше с заклятыми врагами. И теперь она видит весну. «А ну-ка, дедуган, у кого балкон чище? У меня чище!» Деды вышли на свои балконы. Малышок навести порядок, дедуган покурить. Малышок, перегнувшись через перила, едва не падает, кричит сверху. Подначивает. Пачкун замараха! Эй, а кто мне на голову коврики свои вытряхивает? Дедуган тушит папироску о бетонную плиту балкон А кто мне сигаретами воняет каждый день? Ворчит малышок. Как белье сушить? Все пропахнет твоим паршивым табачком. Приходится дома развешивать. И наволочки, и простыни. И трусы. Вот и хорошо. Трусы дома суши. Не пугай людей. Дедуган пинает подтаивший снег носком шлёпанца. Зябка топчется с ноги на ногу, уходит в дом. Малышок, посмеиваясь, достаёт лопату и принимается чистить снег. Бросает весёлые подтаившие кучи, весенние, крапчатые, серые голубино-пометные, и все на нижний балкон. Смерть улыбается этой историей, качает головой, поджигает новый огонь и смотрит лето. «Ну-ка, малышок, проверим мощь твоих кишок!» хе -хе Дедуган шепчет, поэтому его хе-хе выходит хриплым и картинно-злодейским. «Ты мне стишки не рассказывай! Наливай!» шипит в ответ заклятый враг и тюкает дедугана по голове рюмкой. Деды заперлись на малышковой кухне. Прячутся от львовны, колдует у черной маленькой тумбочки. Она невзрачная, и полировка по углам откололась, но на нее удобно поставить бутыль. И если дверь внезапно откроется, то можно успеть всё спрятать, потому что тумбочка стоит в углу и из порога не просматривается. «Будешь огнём дышать», — предупреждает дедуган Бутыль говорит «Глык-глык», мутная красноватая жижа льётся в рюмку. «А чего цветная?» «На клюкве». Малышок забрасывает пламя в глотку. «Ах! Ар!» Хрипит в глазах слезы. «Дедуганище проклятый! Да ты туда перцу набузовал! Клюква, клюква!» Дедугана душит смех. Он пытается сдержаться, но взрыв веселья вырывается наружу. «Мирон! Ты чего там делаешь, Мирон?» Как гром голос из коридора. «Ядрить, львовна твоя!» Малышок вздрагивает, задевает локтем бутылку, и она рушится с тумбочки на пол. Звон, дребезги, душный пробирающий запах. Деды начинают метаться по кухне. Тряпки, форточку пошире. Куда, не туда. И костерят друг друга, на чем свет стоит. Смерть чуть улыбается. Задумчиво глядит на Арсении. Тот будто спит, стоит с закрытыми глазами посреди комнатки кухни, не шевелится, словно растворился в новогоднем духе, стал фрагментом истории, частью этого старого двухэтажного дома. Смерть поджигает новый бенгальский огонь и смотрит осень. Ух гад, подловил я тебя. «Поймал? Дедуган, ты скрюченный! Садовод косматый!» Малышок стоит в калошах и с ружьем посреди огорода. Целится в своего заклятого врага. «Отойди от моей тыквы, тебе говорю!» «Да сдалась мне твоя тыква! У меня своя есть!» Пожимает плечами дедуган. Он знает, что ружье малышка насквозь ржавое и давно не стреляет. «Какая у тебя там тыква? Так картофелина раздутая!» Бузит малышок, потрясает в воздухе ружьем и чуть не падает с тропы на грядку лука. Потом впивается в дедугана подозрительным взглядом. «Погодь! Это что там у тебя в руке?» «Швейный сантиметр?» — нехотя сознается дедуган. «Ну да, мерил я твою тыкву, мерил!» И ты пока побеждаешь. Радуйся. Моя на 18 сантиметров меньше. Он раскручивает в руке швейную ленту, как lasso, будто хочет заловить своего заклятого врага или отвлечь его внимание. Оно не дури мне голову. Ленту я сразу увидел, шипит малышок. Что в другой руке? Дедуган неловко прячет за спину железную баклажку. В ней что-то булькает. Зеленое, вонючее. «Да, это удобрение. Может, я тебе помочь хотел. В пользу бедных, так сказать. Потому что моя тыква еще подрастет. У нее сорт, знаешь, как называется? Атлант. о А твоя, может, уже замерла в развитии». Так что это гуманитарная помощь. Помощь! Так я тебе и поверил! Отравитель! Убийца! Хотел мою тыкву сгубить! И деды бегут по огороду. Лысый догоняет Лохматова. Оба охают, отдуваются и топчут грядки. Так по кругу меняются времена года. Горят и гаснут бенгальские огни. В комнате кухни пахнет серой и шампанским. Смерть вынимает из деда истории и смотрит их, как старые диафильмы. Ну-ка, кто лучше забор поставил? У меня красивей. А я меньше пальцев молотком отбил. Ну-ка, кто крупнее рыбу поймал? Это ты мою леску срезал, супостат. А ты мои крючки спер. А ну «У кого гуще огурцы наросли?» «Да не рвал я с твоей грядки, ты что, со свечкой стоял?» «Нет, с фонариком!» «Ну-ка, кого внуки сильнее любят?» «Позвоню своим в два часа ночи и спрошу». «Ха, в два часа ночи внуки не спят, вот в шесть утра!» «Ну-ка, у кого прочнее штаны?» «Вот и ходи теперь с дыркой на заду!» Назаду лучше, чем напереду. Ну-ка, кто больше знает чистушек Охрипли оба, а последняя нука затаилась в сугробе, а потом разразилась громом и взлетела огнями в небо. «Так вот, что у тебя в ящике», — сказала смерть. Дед Арсений вздрогнул, открыл глаза. Проморгался, покрутил головой, как с просонья. «А? Чего?» Смерть молча сдвинула темную деревянную крышку и заглянула в ящик. Батареи салютов. Они стояли рядком как свежие булки хлеба, одна к одной, завернутые в серебряную фольгу. Плотно прижались друг к другу и ждали своего полуночного часа. Ждали, когда их жизнь оборвется в грохоте и рассыплет вокруг ослепительные огни, наполнит двор детским хохотом. «Да, голубонька, у нас с малышком война, а здесь мои снаряды!» Щелкнул по ящику дед Арсений. «Уже с десяток лет с этим лысым чертом соревнуюсь!» у кого огни шумнее и ярче. В прошлый раз он меня победил. Теперь надо отыграться. Ровно в полночь в Новый год выходим во двор и бьемся не на жизнь, а на смерть». Он виновато покосился на смерть. «Извини, это выражение такое». Смерть кивнула, мол, знаю. «В полночь, говоришь». Задумчиво спросила она. Дед Арсений посмотрел на часы. Без десяти двенадцать. Ох, ядрить! Он понёсся к вешалке, кое-как набросил на плечи пуховик, нахлобучил ушанку, схватился за ящик и потащил его в подъезд. Смерть бесшумно выскользнула за ним следом. Малышок уже был на месте. Стоял в другом конце двора, на вытоптанной площадке около высокого сугроба. Закутался, спрятал лысину в вязаной шапке с помпоном. Снег кружился вокруг него легкими пушинками. Вокруг толпились ребятишки, пихались, хохотали и совали носы в большую красную коробку. Она стояла у ног малышка блестящие оклеенные серебряными звездами а он нависал над ней как маленький злобный дед мороз «Цыц, ребятня малышок увидел дедугана и махнув рукой крикнул ему опаздываешь скрюченный скелет нет это ты торопишься и правильно торопись чем быстрее отстреляешься тем меньше позору «Ты давай не болтай! Открывай свой драный ящик!» Малышок сдунул снежинки, упавшие на брови, и смерил насмешливым взглядом боевой запас дедугана. «Главное не то, что снаружи, а то, что внутри», — ответил ему тот. «Это ты у нас, эстет. Весь день звезды на коробку клеил. поди еще и львовну напряг». Малышок насупился. Ничего не сказал, наклонился к своим салютам. Дедуган хмыкнул, сдвинул шапку на затылок, и началась подготовка к сражению. Деды доставали батареи, рыли снег, прикапывали, уплотняли, Арсений напевал себе под нос синий иней. Врак его кряхтел и бухтел, ворочая тяжелые заряды. Смерть всё это время стояла возле лавочки у подъезда и смотрела то на одного, то на другого. Снежинки сливались с её белыми волосами, оседали на яблоках, облепляли красную юбку. Никто не видел её, но вокруг неё странным образом создавалась пустота. Дети будто что-то чуяли и не хотели стоять рядом. Смерть помахала деду Арсению, но тот не заметил. Он вообще сейчас ничего не видел, кроме своих блестящих, украшенных фольгой снарядов. «Новый год к нам мчится! Скоро всё случится!» «Ага, малышок!» «Ага, дедуган! К бою готовьсь!» Малышок нырнул за сугроб, как в окоп. «Бах!» И первый зал позарил небо. Золотые искры с треском рассыпались над двором. Ребятишки закричали, захлопали. Кто-то бросил в воздух снежок. Окно на втором этаже открылось. Выглянул телефон, а за ним львовна, закутанная в шаль. Каждый год она вела съемки и учет малышковых успехов. Дедуган весело помахал ей и крикнул заклятому врагу. тю у Слабоват удар!» Присел на корточки, вытянул руку со спичкой. И скакнул назад, неожиданно резвым прыжком, когда фитиль засветился. Свист, гром, в небе раскрылся цветок, сквозь снежинки распустились два красных шара. Дети ликующе взвыли, в окнах показались восторженные лица соседей. Дедуган стер каплю с кончика носа. Он сиял улыбкой, в глазах горел молодой азарт. «Ну-ка, малышище, слабо?» «Ну-ка, дедуганище, не слабо!» И новая искра полетела в небо. Она просвистела высоко, оранжевым следом, как от какого-то волшебного самолета, и погасла. Дети протестующе застонали, но их тут же заглушил мощный хлопок. Двойная зеленая сфера выплеснулась, и с притухшей было искры. «Эффект неожиданности!» — сплюнул в сугроб малышок. «Остановись, старый! Куда тебе со мной тягаться?» «У меня запас залпов на сто! У меня пенсия больше!» «У тебя пенсия больше? А я накопил!» Торжествующе проревел Дедуган и запалил новую спичку. Война бушевала, фейерверки врезались в небо и рассыпались искрами. В воздухе пахло порохом и мандаринами, которые вынес кто-то из ребятишек. Все вокруг грохотало, смеялось, пело, знаменуя кончину прежнего года и начало всего сущего. Смерть стояла посреди праздника и улыбалась. Вокруг нее давно не чуялось столько искрящейся сочной жизни. Но внезапно все смолкло, и как будто даже снег перестал. Малышок затаился. Дедуган притих. Заклятые враги глядели друг на друга с прищуром, и каждый не знал, прячет ли другой еще снаряды за сугробом. Но каждый читал по напряженному лицу другого, что если и прячет, то последнее. Смерть бесшумно подплыла к Арсению. Что случилось? «Финальный заряд!» — одними губами проговорил дед Арсений. «Пан или пропал!» Он бросил в снег опустевший коробок и сунул руку в карман пуховика. Нахмурился, принялся лихорадочно шарить. И вот на лице его отразилось облегчение. «Уф! Захватил еще запало! Не забыл!» Открыл коробок и увидел три спички. Он в ужасе уставился на смерть. «Но... я... их же было много!» Лицо его побледнело, и красные морозные пятна на щеках стали малиновыми. Глаза смерти широко раскрылись. Она резко выдохнула, снежинки завихрились вокруг неё. «Бенгальские огни!» — тихо проговорила смерть. «Это я виновата!» Идрить простонал Арсений, но тут же собрался, сжал руку в кулак. «Ничего, голубонька, не боись, я крепкий дед. Острый лук, крутое яйцо, трех спичек мне хватит!» «Эй, дедуган!» — услышал он далекий крик, как сквозь вату. «Что, кончились твои залпы? Признавай поражение!» Арсений ничего не ответил. Дрожащими пальцами он вынул спичку, чиркнул и сломал ее надвое. Идрить! дрить, достал вторую. Мир замер, голова опустела. Остались только крепкие руки. Чирк! И спичка заполыхала, но тут же погасла, пришпиленная ветром. Арсений поднял голову и посмотрел в глаза смерти. «Родимая, помоги!» «Я тебе что, дракон? Я не умею дышать огнем!» Нервно воскликнула смерть. «Их!» — выдохнул Арсений. «Была не была!» — и чиркнул последней спичкой. Огонек едва моргнул, спрятался. Но вдруг снова выбрался наружу из тонкой деревянной палочки. Коснулся фитиля. Искры треск! Получилось! Дед Арсений бросился в сугроб. Пли! И разорвал небо последним красочным аккордом. Это были цветки, шары, спирали. Это были ракеты и стрелы. Это было то, что заставило замолкнуть даже голдящую ребятню. Все стояли, запрокинув головы, и не могли поверить, что этот праздник скоро погаснет. Но в конце концов и он погас. В воздухе стоял дым. Дед Арсений откашлялся, достал из кармана замусоленный платок. Вытер слезящиеся глаза и напряженно вгляделся сквозь белую завесу, туда, в другую половину двора. Там был малышок, и малышок молчал. Дедуган снял шапку. Сейчас он подбросит ее и ознаменует тем свою победу. Он замахнулся и... Пять огненных стрел... Просвистели к звездам, а потом разорвались, как волшебные мыльные пузыри, как колдовские вспышки из фильмов, как буря и шторм. Это было нечто невообразимое. В два, нет, в 10 раз более яркое, чем последний аккорд Дедугана. Ребятишки заверещали, они бросали снег в торжествующего малышка. Но тот даже не думал их разгонять. Он сиял в пурге, и маленькие звездочки фейерверка сыпались над его головой и гасли, и снова зажигались. «Ойдем!» — позвал дедуган смерть. Она посмотрела на него пронзительно. «Это я тебе должна сказать, пойдем!» Помолчала, разомкнула губы, чтобы что-то добавить но так ничего и не добавила. И они пошли. Дверь подъезда закрылась за Арсением с тихим скрипом, как будто сказала «Вот и всё, дорогой мой друг, а ты хотел подкрасить меня будущей весной». «Ничего, голубушка», — сказал дед Арсений. Он как будто утешал смерть, но на самом деле утешал сам себя. «Ничего, но не вышло у меня отыграться. Пусть лысый хрыч порадуется». Они сидели за столом в маленькой комнатке кухни. Желтая лампочка стала еще тусклее, а гирлянда погасла. Лицо деда Арсения было красным с мороза, а лицо смерти было таким, как и всегда. «Вот покурю напоследок и двинемся в путь». — сказал он и достал папироску. Потом хлопнул себя по лбу. А спичек-то и нет. В глазах его застыло разочарование и принятие. — Ну и ладно, здоровее буду! Дед Арсений невесело усмехнулся. Смерть поднялась со стула. — Арсений, я тут рядом с домом видела киоск. Слово «киоск» из уст смерти звучало странно. «Может, я схожу тебе за спичками, а потом мы пойдем?» Арсений удивленно поглядел на нее. «Да не терзайся ты, голубонька моя! Не виноваться! Да и как ты пойдешь? Тебя же никто, кроме меня, не видит!» «Захочу — увидят! Я схожу!» Только монеток дай. У смерти денег не бывает. Мне за работу никто не платит. Дед Арсений порылся в карманах, достал мятую бумажку и протянул смерти. Она подошла к двери. «Стой! Ты что, прям так пойдешь?» встрепенулся дед Арсений. «Как так? Без пальто?» Смерть улыбнулась. «Мне не бывает холодно. Ты же видел, сколько я с тобой на улице стояла?» «Да я не про то! Продавец в обморок упадет! С твоего вида!» Он окинул смерть взглядом, ее сияющую алую юбку, ее неземные белые волосы, ее легкую летнюю блузу без рукавов. «На вот, замаскируйся!» Дед Арсений достал из шкафа женское пальто. «Это Марийкина!» Смерть взяла в руки пальто, удивленно покрутила его, как будто не понимала, что с ним делать. Дед Арсений забрал пальто назад, обошел смерть со спины и помог ей одеться. Еще раз окинул придирчивым взглядом. «Ты хоть яблоки свои сними!» «Ну уж нет. Тогда воротником прикрой. Что ты все с ними ходишь? Неужели такие ценные яблоки?» «Ценные — это дела людские, плоды ваших трудов». Дед Арсений озадаченно крякнул. «А твое яблоко еще на ветке висит», — добавила смерть. «Перезреет скоро. Так долго мы тут с тобой болтаем». Это ты еще к малышку не приходила. Он только с виду угрюмый, а на деле тот еще балабол. Начнет про свою львовну рассказывать, не остановишь его. Правда, правда. Ты что, не веришь мне?» Смерть тепло улыбнулась. «Да верю, дедуган, верю. Эй! А что, эй? Выходит, у меня все верно было записано?» «Смерть говорит людям только самые дорогие для них имена, самые любимые. Таков закон. Так что, дорогой мой дедуган, смерть никогда не ошибается». Она смущенно кашлянула. но ну, почти никогда». И ушла за спичками. Дед Арсений озадаченно почесал затылок, взъерошил седые космы, и пошел к маленькой койке, накрытой лоскутным одеялом Марийкиной работы. Он прилег и подумал, что всё это надо как-то переварить, что всё складывается так странно, и хотя он целый день провел со смертью, все равно не был к ней готов. Он лежал и вспоминал свои прошедшие годы, залпы салюта и вечные споры с малышком. Думал, свидится ли он с женой, и если свидится, то что ей скажет? Часы на стене мерно тикали, мысли в голове начали утихать. Смерть все не возвращалась. «Что-то долго ее нет», — подумал Арсений. «Придет, так ей и скажу. Смерть, тебя только за смертью посылать». Он хихекнул своей незатейливой шутке повернулся на другой бок и провалился в бездну. Словно вечность спустя, дед Арсений открыл глаза и ничего не увидел, кроме темноты. «Ну, хотя бы тут не холодно», — подумал он. «Вот только тут...» «Это где?» Он пошарил рукой вокруг себя и нащупал что-то мягкое, похожее на одеяло. Протянул руку дальше и натолкнулся на стену. Вот так помер, а выключатель у них на том же месте, удивлённо подумал Арсений и нажал на кнопку. Зажёгся свет в маленькой комнатке кухни. Арсений повертел головой. Вот подушка, вот лоскутное одеяло, у стены стол с фруктовой клеёнкой, косоногий табурет, пустой деревянный ящик. Я как будто дома, пробормотал дед, встал с кровати и вдруг заметил, что-то лежит на столе. Подошел ближе, и в самом деле коробок спичек, горка монет сложенный вдвое лист бумаги. Дед Арсений, Почесал лохматую макушку, развернул записку. Внутри острыми пиками стояли буквы, ровно, строго, в ряд. Арсений подумал, что такой почерк может быть только у одного человека. Не человека. Он прочитал: "Дорогой дедуган Арсений. Вот твои спички и сдача" Пальто верну в другой раз. Целую. Смерть. Постскриптум. В этом году приготовь салютов побольше. Дед Арсений сжимал в одной руке письмо, в другой коробок спичек и улыбался во весь рот. «Вот же, голубочка, вот же краса! Дала мне отыграться!» Он схватил валенки, спешно напялил их и выскочил в подъезд, чтобы подняться вверх на два пролета, чтобы постучать в старую дверь, обитую рыжим дерматином, чтобы выдумать новую хитрость, новый горячий спор, чтобы крикнуть «А ну-ка!», чтобы поздравить с наступившим годом своего лысого, ворчливого и самого лучшего заклятого друга.